Ведьма. Разбудил меня рыжий кот. Разбойник, забравшись на кровать, принялся кусать за пальцы. Кота я почесала за ухом. Вставать пора, а не хочется. Кстати, где Егор? Ушел? Куда? Вчера предупреждал, чтобы не думал сбегать, а сегодня сам. Передумал? Узнал подробности и решил не связываться с уголовницей? Добрый день. На кухне пахло блинами и салом. — Добрый, добрый, — залопотала Анфиса Вадимовна. — Садись не дать. Я села. При дневном свете кухонька выглядела еще меньше и еще непривычней. — А где? — Муж твой. Я кивнула. — Погулять вышел. На машину поглядеть. Тебя будить не велел беспокоиться. Ты кушай, кушай. Сметанка вон своя, вареньцы Я послушно жевала блины, сначала с салом, потом со сметаной, потом с вареньем, надеясь, что потом плохо не станет. А старушка все нахваливала то блины, то варенье, то моего супруга, дескать, какой он у меня хороший или да заботливый, ну прям ангел». Ангел вошел без стука, и в избушке сразу стало тесно. «Дело даже не в том, что Егор, мужик крупный, он злился». Точнее, кипел и плавился от злости. Лучше бы уехал. Я бы не пропала. он к бабке напросилась бы пожить или еще что-нибудь передумала. Он же меня убьет. Вывезет в ближайший лесок и убьет. Поела? Я кивнула. Тогда пошли. Ехать пора. Пора так пора. Бабка на прощание обсучила мне пакетик с какой-то травой. Сказала нервы успокаивать. Не понимаю, с чего она взяла, что у меня с нервами непорядок, но отказываться было неудобно. Егор гнал так, будто от погони уходил. Автомобиль недовольно рычал и дрожал всем своим металлическим телом. И я успокаивающе погладила сиденье. Машины, они живые, им тоже не безразлично, жить или умирать. А у лесочка Егор таки остановился. «Итак...» Обеими руками Альдов держался за руль. Небось опасается, что стоит выпустить руль, и руки, получившие свободу, вцепятся мне в глотку. Какие страсти! Даже смешно. Жаль, что грустно. Это ты его убила. Не спрашивает, утверждает. И отпираться бесполезно. Зачем, если все равно не поверит? Я бы сама не поверила, но... Убила и сбежала. Надеялась, что тебя не найдут. В чертовом приюте не знали ни фамилии, ни адреса, ничего кроме имени, а описание Женщине легко изменить внешность, так? Не так. Женщине действительно легко изменить внешность, но при условии, что у женщины есть на это деньги. А у меня денег не было. Но Егору я не возражала. Ты долго выбирала момент. Почему? По качану. Не груби. Я ведь могу и назад повернуть. «Деревня наверняка участковая имеется. Сдам тебя на руки правосудию, пускай разбираются. Чем тебе гражданин Лебятский не угодил?» Егор потер виски. «А я отчетливо поняла, никуда он меня не сдаст. Не по доброте душевной, другие причины найдутся. И, честно говоря, стоит мне об этих причинах задуматься, потому что в тюрьму я не хочу. Хотя тянет пойти и все рассказать». «Значит так». Мать его, Виктория Романовна, тебя запомнила хорошо, утверждает, что кроме некой ведьмы по имени Анастасия, при этих словах Егор грустно улыбнулся. У ее дорогого сыночка врагов не было. У меня отнялась речь. Выходит, сестра Виктория и Виктория Романовна одно и то же лицо? Других Викторий в приюте не было. Она мать Андрея? я пыталась осмыслить сей удивительный факт у Андрея имеется мать и она помогает точнее помогала ему чушь так не бывает а егор говорит что бывает еще она утверждает что она и ведьма причастна не только к смерти ее дорогого сыночка но и к гибели молодой девушки юлии на которую не то порчу навели не то с глаз не то черт черт подтвердила я Целые тысячи чертей. Что делать будем? Без понятия.